Глава 22. Явь. Последний бой. Солнце еще стояло высоко над головой, когда перун и соратники собрались на совет около пруды на Воробьевых горах. Здесь, на неприметные поляне, вроде бы рядом с городом, но в то же время скрытые от него густой стеной деревьев с уже заметно желтеющей листвой, они могли не тревожиться, что кто-то им помешает. Да и совет в этот раз занял на удивление мало времени. Сведения, принесенные кощеем из деревни под Муромом, лишь подтвердили то, о чем уж давно догадалась Яга, и оповестила остальных соратников. Для победы над монстрами им необходимо было всеми вместе собраться в Яве, забыть, как и советовал мудрый Баян, хоть на время все свои былые распри и обиды, и встать плечом к плечу с Перуном. Ибо только собранные вместе шесть стихий, Огонь и вода, воздух и земля, растения и золото могли напитать повелителя силой, необходимой для поединка с главным врагом. Все шестеро встали неплотным кольцом вокруг Перуна. Ега подобрала горсть земли, протянула повелителю, положила на его раскрытую ладонь. Василиса склонилась к его руке, дунула, и нежное ее дыхание легким облачком опустилось на комок земли. От взмах руки водяного в воздухе завертелся вихрь из множества капель, пролился на ладонь перуна быстрым дождем. Поднес обе руки леший, и из комка земли тотчас показался росток. Потянулся вверх, к солнцу и к небу. А как вырос высотой аршина в два, так сбросил листья и превратился в крепкое дубовое топорище. Стоило кощею дотронуться до него, как сам собой появился на той рукояти, Золотой боевой топор. Отступил Перун на несколько шагов, повернулся к змею. И все три головы осторожно, чтобы ничего лишнего случайно не спалить, разом дыхнули на топор огнем, закалив его тем самым крепко-накрепко. «Ну вот», — удовлетворенно произнес Перун, взвешивая топор в руке. Медальон повелителя на его груди сразу сделался чуть светлее и ярче. Таким оружием любого врага можно одолеть. «А нам что делать, пока ты с Левсом бьешься? – спросила Василиса, глядя на мужа с любовью и тревогой. «Неужто просто сидеть, сложа руки, дождать, чем кончится поединок?» «Нет, конечно!» — ответил вместо Перуна Кощей. «У нас своя задача есть — песьеглавцев сдерживать. Они ведь тоже, сложа руки, сидеть не будут». «Не того с поля ягода, чтобы честный бой вести». подхватила яга. «Это верно», — согласился леший. «Как пить дать? Созовет он всю дружину, чтоб за плечом у него стояло. Как лев сдаст слабину, так они все тут же кучей навалятся». «Так чего ж мы тут прохлаждаемся? Лясы точим», — возмутился Водяной. «Вперед, соратники! К бою!» И через мгновение на поляне остались только двое — Перун и Василиса. Хотел и повелитель за соратниками своими последовать, да задержала его жена. Крикнула «Погоди!» Подошла, положила руки на плечи, прильнула всем телом. Погладил ее перун по волосам роскошным и отстранил бережно. «Полно тебе, Василисушка! Авось не навек прощаемся!» Сказать-то сказал, да сам не очень-то верил своим словам. Кто знает, как оно обернется. Подняла нежный взгляд Василиса, Взглянула мужу в лицо, взяла за руку и надела на палец колечко. «Это тебе, ненаглядный мой, оберег ото всех невзгод. С любовью колечко сделано, из моих до да Алёнушкиных волос сплетено. Пусть хранит тебя, да любую беду отводит. Коли придётся туго, просто дотронься до него, и тогда защитит тебя моя любовь ото всех напастей». Посмотрел Перун на колечко, приложил его к губам. да на Василису удивленный взгляд поднял. «Не знал я, что волшебные вещи делать умеешь, и когда только таким искусством овладела!» Смутилась Василиса, покраснела, как маков цвет, но все же призналась. «Не сама я его сделала. Яга меня научила. Очень уж хочется ей вину свою перед тобой искупить». Стоя на крыше небоскреба, лев сторжествующе глядел на раскинувшийся у его ног город. Где-то что-то рушилось, где-то валил дым, полыхали пожарища, неподалеку на другой стороне реки прогрохотал взрыв. Вождь монстров давно перестал обращать внимание на подобные мелочи. Он уже праздновал победу над миром людей. Конечно, эти жалкие людишки сдались ему пока не все. Этот город только первый, и тот пока еще официально не признал себя побежденным. Но Левс не сомневался, что это лишь вопрос времени. Рано или поздно люди все равно сдадутся. У них нет шансов. Монстры неуязвимы. И очень скоро они будут править всем миром. Обоими мирами. Увитая молниями темная грозовая туча, возникшая из ниоткуда и мгновенно сгустившаяся над крышей, не испугала, больше раздосадовала тем, что помешала наслаждаться видом. Как и следовало ожидать, явился на той туче старикашка, Пирон. Насупленный, сердитый, ветер плащ развивает до да волосы убеленные, словно нимб вокруг лба бьются. «Вызываю тебя!» — громовыми раскатами прогрохотал над крышей его голос. «На честный поединок один на один. Будем биться до последнего, ибо, покуда я жив, не бывать тебе повелителем!» Левс в ответ только усмехнулся. «Прошлый раз тебе, видно, мало показалось!» «В твои-то годы уж пора у огня сидеть, да внукам сказки рассказывать. Ну, коли тебе так не имется, так и быть. Получишь то, что в прошлый раз дополучил. Он был уверен, что из этой-то битвы точно выйдет полным победителем. Даже место благопрепятствовало. Крыша небоскреба напоминала ему ту вершину, где он в прошлый раз одолел Перуна. «Ну, пусть почти одолел». Но сейчас он уже точно доведет дело до конца. А в крайнем случае ему всегда есть, кого позвать на подмогу». Левс отступил на шаг, сжал кулаки и мысленно отдал приказ своим воинам. Если бы вдруг кто-то стал расспрашивать Ваню, то он и сам бы не смог ответить, какая сила привела его сюда и заставила выбрать именно это место. Деловой центр на берегу Москвы-реки с его серо-голубыми небоскребами, уходящими верхушками в небо. Более того, он даже не помнил, как оказался здесь. Просто в какой-то момент неожиданно обнаружил себя стоящим посреди идеально круглого газона. Ваня был в этом районе впервые, и когда смотрел, запрокинув голову на высотные дома, то подумал, что в плохую погоду их верхние этажи наверняка утопают в облаках. Сейчас погода была хорошей, небо ясным. Даже вещью звезду еще можно было различить, но только если очень-очень приглядеться. И тем более странным показалось то, что вершину самого высокого здания внезапно окутало черное грозовое облако. В первое мгновение Ваня не понял, в чем дело, и только чуть позже сообразил, что это может значить только одно — прибыл перрон. А раз так, то, похоже, сейчас начнется. И тут же, точно в вторя его мыслям, в облаке засверкали молнии, и раздались приглушенные раскаты грома. Ваня оглянулся по сторонам. Здесь, на площадке между небоскребами, он был совсем один. Ни людей, ни автомобилей, которые наверняка еще совсем недавно проносились сплошным нескончаемым потоком по шоссе и эстакаде. Но теперь об этом времени напоминало только несколько искаженных, а то и перевернутых машин, из которых сделали баррикады, добавив к ним сорванные дорожные знаки, рекламные щиты, разломанную офисную мебель, мешки с мусором. Видимо, все это в спешке создавалось для защиты от монстров. И, судя по полной безлюдности вокруг, баррикады так и не помогли. Не зная, что делать дальше, Ваня вновь оглянулся и заметил рядом с баррикадой, в том месте, где только что не было никого и ничего, знакомую тощую фигуру в черном, облегающем костюме. Кощей поднял руку в приветственном жесте. «Смотрю, ты тоже здесь?» — усмехнулся он. «Я бы советовал уйти». «Пока не поздно. Тут сейчас будет жарко». «Ну что ж делать?» — пожал плечами Ваня. «Значит, погреемся. Раз уж я оказался здесь, не бежать же. Может, буду чем-то полезен. Вот только оружия у меня нет». «Эта беда легко поправима», — хмыкнул Кощей и вынул прямо из воздуха тот самый переделанный из лопаты топор, что Ваня собственноручно сварганил когда-то под руководством братьев Горыночей. «Откуда он у тебя?» — изумился Ваня. — Его же еще в кампусе у меня монстра отобрали и гордо отдали. — Они забрали его у тебя, а я забрал у них, — сообщил Кощей с довольной усмешкой. — Как это у вас на последней лекции, которую ты слушал? — препод выразился. — Экспроприация экспроприаторов. — Ты что, ходил со мной на лекции? — ахнул Ваня, но вместо ответа Кощей вдруг молниеносно развернул его и спрятал себе за спину. Сразу с трех сторон к ним приближались, пока еще полузакрытые баррикадами, несколько отрядов монстров. Пролетая мимо крыши небоскреба, змей слегка задержался, обратил все три головы к Перуну, только что спустившемуся с грозового облака, и бросившему вызов Левсу. Повелитель указал в сторону и вверх. Поднявшись выше, змей еще издали углядел стаю орлов, паривших над грозовым облаком. Единственный из всех монстров этот клан в придачу к человеческому телу обладал не только птичьими головами, но и мощными крыльями, дающими возможность перемещаться по воздуху, без всяких летающих островов. Ну что же, битва будет жаркой. Дружно вздохнули все три головы, и змей ринулся навстречу стая монстров. Подпускать их близко к крыше, где сейчас сойдутся два великих поединщика, было никак нельзя. Внезапное появление змея из грозового облака застало орлов врасплох. Не давая им опомниться, трехголовый великан поднялся еще выше и упал на них сверху, пыхая огнем. В добавление к паре сильных лап из могучего тела появилась еще одна, и теперь две лапы держали щиты, а в двух других засверкало по острому мечу. Быстро очухались монстры, окружили змея, напали со всех сторон. Пришлось вертеться юлой, рубить, колоть, защищаться обоими щитами, то взмывать под облака, то падать вниз, на лету сбивая врагов, лишь бы не подпустить крыши небоскреба. А когда поняли братья, что перевес все равно не на их стороне, то перемигнулись и пустили в ход свое главное оружие, которое берегли до последнего. Ринувшись в атаку, подлетел змей к монстрам вплотную и выпустил в них огромный факел пламени, из всех трех пастей. Словно опаленные курицы посыпались орлы камнями вниз. Лишь один или двое смертоносного огня избежали, но не стали продолжать бой, а сочли разумным побыстрее убраться подальше. Тем временем леший стоял один посередине неширокого бульвара, разделенного узенькой полоской чахленьких деревьев. «Эх, позаботиться бы о них хорошенько!» Дать бы им подрасти, какими бы они красавцами стали. Леша оглянулся на небоскребы, нашел взглядом тот, над которым нависла темная грозовая туча. На крыше что-то происходило, но что именно отсюда было не видать. Ладно, будь что будет, теперь уже отступать некуда. Откуда-то сзади раздался мерный топот множества тяжелых шагов. Леший обратился в ту сторону. Что же, давайте, твари, подходите. Побеседуем. Ждать долго не пришлось. Плотный отряд самых безбашенных монстров — лосей — наступал быстро, но осторожно. главцы не торопились, но и особо не мешкали, рассчитывая задавить лешего числом и яростью. Но и леший стоял перед ними в одиночку не просто так. Когда подошли лоси уже совсем близко, протянул он руку и широким жестом, будто семена сеял на поле весенним, только что вспаханным. Бросил под ноги лосям горсть мелких камушков. Да только непростые то были камушки. Дрогнули тут супостаты, попятились невольно назад. В один миг прямо на том месте, куда они только что ступили, вырос густой лес. Тех, кто не успел отскочить, рвущиеся из земли кусты и деревья прошивали прямо насквозь, а остальным стеной преграждали путь. Тех же, кто все же ухитрялся сквозь него пробиться, Сразу встречала огромная палеца лешего, ломавшая монстром ветвистые рога легко, как спички. Отступили оставшиеся в живых лоси, посовещались между собой, и вдруг увидел леший вдалеке за стволами яркие язычки огня. Затрещало пламя, побежал пал по кронам деревьев. Не прошло и нескольких минут, как полыхал весь свежевыращенный лес, как костер. и не было в целом мире для владыки, растений и животных зрелище больнее. А на вершине небоскреба два поединщика встали друг против друга, и каждый внимательно и оценивающе смотрел на своего противника. Лев сопирался одной рукой в латной перчатке с длинными стальными когтями на ограждение крыши, а в другой сжимал тяжелое копье с широким и очень острым листообразным наконечником. В его глазах не было ни злости, ни ярости. Да он пока еще ничего такого и не чувствовал. Знал, это все придет потом. А пока что спокойствие, сдержанность и холодная голова — его лучшие помощники. Видел Левс, что и Перун, сбросивший с плеч плащ, вооружен ему подстать. Левая рука держит окованный железом щит с огнем горящей руной. а в правой руке у него золотой, обоюдоострый топор на длинной крепкой рукояти. Выпрямился Левс, двинулся навстречу Перуну и вдруг стремительно прыгнул вперед, нанеся копьем удар в грудь, незащищенную щитом. Думал он, что тут же и завершит поединок одним коротким точным ударом. Да просчитался. В том месте, куда нацелил он смертоносное жало копья, Перуна уже не было. Увернулся тот. да топор свой половчее перехватил. Снова замахнулся Левс, в этот раз перчаткой когтистой, и ударилась та щит с такой силой, что звон пошел, да искры полетели. Тут уж настал черед Перуна атаковать. Резко шагнул вперед, отвел руку с топором за спину и со всего размаха ударил Левса щитом в грудь. Такой силой вышел удар, что не удержался монстра. отлетел на несколько шагов и упал навзничь. Размахнулся перун топором, намереваясь снести врагу голову, но тот причудливо изогнулся, перекатился и вскочил на ноги. Решил Левс сменить тактику боя, взять противника измором. Стал наносить короткие и быстрые удары со всех сторон. Вертелся ужом и нескольких мгновений не оставался на одном месте. Только что был слева, а тут уж справа. Но Перун стоял твердо, как скала, и ловко уклонялся от всех ударов или парировал их то щитом, то топором. Дождался, когда Левс выдохнется немного и на мгновение отведет глаза. Снова ударил его щитом в грудь. Но на этот раз Левс уже был готов к такому. Отскочил проворно в сторону, замахнулся перчаткой, чтобы острыми когтями отрубить врагу руку по локоть. Да не вышло. Вонзились когти глубоко в дерево щита и намертво в нем застряли. Попытались противники высвободить свое оружие, но ни у того, ни у другого ничего не вышло. Пришлось одновременно сбросить с левых рук одному щит, а другому — перчатку. Вновь встали поединщики друг против друга, тяжело дыша, и каждый в упор смотрел на врага. Оба понимали, если отведешь взгляд, то уже через мгновение можешь... с жизнью проститься. А далеко внизу, у самого входа в то высотное здание, стояли плечом к плечу две заклятые подруги — Яга и Василиса, и молча наблюдали, как монстры с головами обезьян подходят все ближе и ближе. Крепко сжимала Яга свой посох боевой, но сама понимала, что надежда на него немного. Где уж женщине, да еще старухе, силой столько воинов одолеть? И потому раскрыла она котомку свою холщевую, вынула небольшой мешочек, высыпала из него на ладонь горст земли, размахнулась, да бросила ее песеглавцам навстречу. А тут и Василиса подключилась, дунула той земле вслед. И поднялся ветер, сперва легкий, еле заметный, как сквозняк. Но с каждой минутой крепчал он, делался все сильнее, пока не превратился в настоящий ураган. подхватил вихрь монстров, закружил, разбросал в разные стороны. Кого в Москву реку сбросил, кого о столбы астакады с размаха ударил. Кого о стены домов, да так, что стекла во все стороны полетели. Переглянулись женщины, засмеялись торжествующе. Но недолго их волшебство длилось. Скоро стих ураган. Песеглавцы, что в живых остались, поднялись на ноги, опять к зданию приближаться начали. Оглянулась на Игу Василиса и увидала, что отвлеклась-то, смотрит в сторону, будто прислушивается к чему-то. А потом перевела его взгляд на товарку и тихо, почти шепотом вдруг сказала, «Оставить бы мне тебя ненадолго, да только сдюжишь ли ты одна?» Засмеялась-то в ответ, «А я и не одна вовсе». Хлопнула трижды в ладоши, пробормотала слова заветные. И вдруг, откуда ни возьмись, окружили монстров со всех сторон, Толпы мелкой нечисти домовые черти, бесы, привидения. Кого кого тут только не было, и все явились по первому же зову своей хозяйки, навалились всей кучей на напюсеглавцев, накинулись кто щекочет, кто царапает, кто кусает, кто когтями острыми в клочья рвет. Иди, куда тебе надобно! Кивнула Василиса Еге. И та не заставила себя упрашивать, отбежала куда-то в сторону. на ходу вынимая из котомки яблоко молодильное. Последнее то было у нее яблочко. А у самой Москвы реки водяной вместе с верными тритонами бился с монстрами-крокодилами. Так и мелькали в воздухе трезубцы, разяпись главцев направо и налево, и от каждого удара взлетали над одетой в гранит набережной волны высотой в несколько метров, а то и куда повыше. Доставалось от тех волны другим монстрам, что по неосторожности близко к берегам оказались, да и не только им. И в домах, что поблизости, вода стекла разбивала, а порой и стены рушила, и деревья она ломала, и машины, в торопях людьми брошенные, смывала в реку. Но не обращал внимания на такие пустяки водяной. Торопился поскорее с врагами разделаться, да лешему на подмогу идти, тушить лесной пожар. А тем временем на крыше лев медленно наступал, двигаясь по кругу и потихоньку сокращая дистанцию. Изловчившись, схватил свое копье двумя руками, прыгнул вперед, целясь Перуну в ноги, но в последний момент рубящим ударом поднял копье вверх, пытаясь рассечь врагу грудь снизу доверху. Но не получилось. Подставил Перун под удар рукоятку топора. Остановилось копье, и громовержец резким ударом перерубил его древко, у самого наконечника. Левс остался безоружным. Он отпрыгнул в сторону и отбросил древко, в одно мгновение ставшее просто ненужной палкой. Под ногами у него лежала латная перчатка, застрявшая во вражеском щите. Но и она тоже уже была совершенно бесполезна. Однако сдаваться Левс не собирался. На мгновение расслабился, приготовился к рукопашной схватке, и сделал резкий прыжок. Перун был начеку и ответил сильным ударом. Монстр отлетел и со всей силы ударился о кирпичный короб вентиляции, разметав тот напрочь. Вскочил, словно зверь, на четвереньки, сжался пружиной, подобрался и рывком скаканул в сторону Перуна, желая вмиг смять и разорвать. Тот отскочил. Левс пролетел мимо, приземлился, перевернулся и снова без какой-либо передышки кинулся на врага. В этот момент уж понял Левс, что легко одержать победу у него не получится, и прибегнул к последнему средству. Извернулся, достал из тайного кармана тонкий кинжал и митнул, мгновенно прицелившись в противника. Полетел стальной стрелой кинжал, по рукоять вошел в плечо Перуна. Тот сначала и не заметил рана в полубитвы. И напрасно, потому что лезвие кинжала было смазано ядовитым соком черного цветка — мемора. Смертельным что для любого зверя, что для человека. Покачнулся перон, потекла отрава по венам, затуманила взгляд, заставила подкоситься ноги. И рухнул громовержец, как подкошенный, на бетонное покрытие крыши. А торжествующий левс встал над ним, чтобы на этот раз уж точно насладиться зрелищем агонии своего врага. Ване и Кащею пришлось тяжелее всех. Им довелось столкнуться с самыми хитрыми и сильными противниками — со львами. За несколько мгновений до начала боя Ваня оглянулся по сторонам и вдруг увидел, что они с кощеем здесь оказывается совсем не одни. Внутри зданий к огромным зеркальным окнам на всех этажах прильнуло множество людей, и все они напряженно наблюдали за битвой. А посмотреть тут явно было на что. Кощей в золотых доспехах, орудовавший все тем же своим мечом, в которой превращалась его волшебная золотая змея. Сражался не только споро и уверенно, но и очень зрелищно. Держался прочно, как гранитная стена, ловко уворачивался от мечей и топоров и рубил, рубил, рубил. Гора из тел монстров росла перед ним, а Кощей, похоже, вовсе не чувствовал усталости. Его лица не покидала злорадная улыбка, и Ваня, которого соратник пока не допускал к бою, так и держал около себя, не позволяя никому из песеглавцев подойти ближе. Не понимал, что он чувствует, глядя на своего защитника, восхищение или неприязнь. Монстры меж тем продолжали атаковать. Их было много, слишком много. Кощей сбросил свой изрубленный в нескольких местах плащ, и тот, мгновенно увеличившись в полете, стал между ними и монстрами каменной стеной, дав тем самым хозяину небольшую передышку. «Похоже, тебе все же придется вступить», — усмехнулся Кощей, промокая тыльной стороной ладони лоб, вспотевший под золотым обручем. В этот же самый миг стена, еще недавно бывшая плащом, обрушилась грудой камней, погребая под собой монстров. А когда, переступая через их тела, ломанулась новая волна песеглавцев, Кощей крикнул. «Твой выход, Иван!» Иваня вышел, точнее, как раз напротив, отступил назад, прижался спиной к стене и стал, подражая Кащею, размахивать своим самодельным топором. И снова, как и когда-то в парке, он вскоре почувствовал, как внутри что-то взорвалось, и по жилам словно потек жидкий огонь. А потом, как и тогда, все вокруг застыло, и один только он сохранил способность двигаться. Чем и воспользовался, рубя направо и налево и попадая топором по ногам, бедрам и животам монстров. Он не считал, сколько врагов сумел уложить. Да это было и неважно. Потому что эффекта от вспышки внутри, как и в прошлые разы, хватило ненадолго. В какой-то момент Ваня вдруг почувствовал, что резко ослаб, будто силы в один миг покинули его. Голова закружилась, ноги подкосились. Ваня покачнулся. И как раз в этот момент перед ним выросла огромная фигура тигра в сверкающем нагрудном доспехе. Сделав попытку отступить, Ваня просто грохнулся и сел на землю, как-то особенно чувствительно ударившись о стену спиной. Он оглянулся в надежде позвать кощее на помощь. Но тут был далеко. Да еще как раз рубился сразу с тремя львами и просто не видел, что происходит. Морду нависшего над Ваней тигроголового исказила злобная усмешка. Он замахнулся кривым мечом. Ваня закрыл глаза. И в этот момент перед ним В точности, как пишут в книгах, пронеслась вся жизнь. Детский дом, универ, Алёнушка. Вдруг послышался звук тупого удара, неприятный хруст, и что-то тяжелое рухнуло Ване на ноги, прибольно их отдавив. Он открыл глаза, как раз вовремя, чтобы увидеть очень красивую молодую женщину, темноволосую, с черными густыми, сросшимися на переносице бровями. Та держала в руках тяжелую, похожую на посох, палку, которая только что огрела по башке тигра, убив его одним ударом. «Мама!» — тихо ахнул Ваня. Но прежде чем он успел сказать ей еще хоть слово, мама исчезла. А вместе с ней пропала и усталость, и боль ото всех полученных сегодня ударов и ран. Ваня приложил руку к груди и вытащил из-под ворота футболки мамину подвеску. Береста была теплой. даже скорее горячий, будто ее только что сняли с огня. А нарисованный на подвеске символ, который когда-то удалось расшифровать Аленушке, светился почти так же ярко, как и еще недавно светилась в небе вещая звезда. Лежа на крыше, Перун уже почти ничего не чувствовал. Все виделось как в тумане или будто сквозь слезы. Торжествующий рык Левса и шум каких-то других далеких битв еле слышался, словно сквозь вату. Громовержец уже не мог заставить себя даже пошевелиться. Но тут рука непроизвольно сжалась в кулак, и Перун ощутил на пальце тепло от заговоренного Василисой и егой колечко. Из последних сил открыл он глаза и увидел, как колечко растет и темнеет на глазах, будто наливаясь кровью. Вдруг в какой-то миг стало чуть легче, а потом еще и еще. С каждой минутой колечко капля за каплей впитывало в себя его боль. вытягивая из тела отраву, пока, наконец, не вобрала в себя ее всю. Вспыхнуло оно тогда на пальце огнем, но не рыжим, а голубым, холодным, не обжигая. И исчезло, будто его и не было. А тот час после этого и рана от отравленного кинжала на плече затянулась. Резво, точно молодой, вскочил перун на ноги и, поигрывая топором, двинулся на оторопевшего левса. Тот заметался было. пытаясь найти хоть какое-то оружие, но безрезультатно. Тогда и Перун аккуратно прислонил свой волшебный топор к ограждению крыши. «Видишь, я честен с тобой», — усмехнулся он. «Раз на то пошло, будем драться на равных». «Как?» Левс не дал ему договорить. Напрыгнул стремительно, как огромная кошка на добычу, но тут же угодил в крепкие руки громовержца. Тот не стал с ним бороться. Просто сжал противника как в тисках. Лев спытался ответить тем же, он тоже был силен, но все же надолго его сопротивления не хватило. Раздался хруст ломаемых ребер. Глаза у Левса помутнели и закатились. Он ослабил хватку и обмяк. Перун бросил его к своим ногам. Монстр не шевелился. И громовержец, отступив несколько шагов, поднял руку к небу и резко опустил ее вниз. В тот же миг с небес сорвалась молния, ударила в крышу. Все вокруг вздрогнуло и загрохотало. Где-то со звоном посыпались стекла. Резко запахло озоном и костром. А на том месте, где только что лежал вожак монстров, осталась только дымящаяся кучка пепла. Перун подобрал топор и щит, выдернул из щита перчатку Левса, презрительно отбросил ее в сторону. Одним движением руки подозвал к крыше грозовое облако. вскочил на него и полетел по небу. Вещая звезда, на которую он держал путь, была уже почти неразличима на небосводе. Но зато медальон повелителя, особенно светлая его часть, с каждым мгновением становился все ярче и ярче.